Глава девятая Тёплый воздух трет Сит вызывал стойкое желание оставаться на улице круглые сутки. По залитой солнцем набережной то и дело проходили парочки, на детских площадках заливисто смеялись дети. Асфальт практически полностью высох после ночного дождя под палящим зноем, лица освежал прохладный ветер, близость реки дарила столь необходимую прохладу. Алиса стояла чуть в стороне от толпы гуляющих и пыталась влажными салфетками убрать с волос сладкую вату. Я вспомнила, почему перестала ее покупать. Майкл ждал на тротуаре в паре ярдов от нее и жмурился от солнца. «Ты закончила? Можем идти дальше». Алиса вытерла руки и выбросила салфетку в урну. «Да, идем. Она вскинула руку, указывая дальше. «Смотри, пляж, давай сходим». «Ты собралась купаться?» «Нет, я не брала купальник. Пойдем». Она стремительно направилась к пляжу. Временные рамки расследования не позволяли расслабиться надолго, потому от недолгой прогулки хотелось урвать максимум, восполнить резервы сил и заполнить эмоциональные бреши. Майкл шел следом. Кажется, и ему удалось немного выдохнуть. Складка на лбу в это утро появлялась реже. Дойдя до начала пляжа, Алиса скинула босоножки и пошла босиком по горячему песку. Стопы, обжигаясь, проваливались, утопали в россыпи и идти было сложно, но атмосфера спокойствия, царящая вокруг, манила магнитом. Алиса подошла к кромке воды, потрогала пальцами ноги воду. Майкл плюхнулся на песок чуть дальше от берега. Брр, холодная!» — вздрогнула Алиса и одернула ногу. «Передумала?» как-нибудь в другой раз». Она подошла к нему, бросила босоножки вниз и села рядом, зарылась ногами глубже в теплый золотистый песок, склонила голову на бок и посмотрела на Майкла. «Почему ты пошел работать в полицию?» Капитан поднял брови, пожал плечами. «Жажда справедливости». «И все? «Не совсем». Я жил не в самом благополучном районе, видел всю эту жизнь изнутри. Каждый второй — наркоман и убийца. Редко кто из молодежи доживал до 30. Хотелось что-то изменить. Ты всегда жил в Мунсе? Да, родился и вырос. А твоя семья? Родители живут здесь. Брат сейчас учится в колледже на юридическом, в Локвуде. У тебя есть брат? Младший? — Да, у нас разница в возрасте одиннадцать лет. — Сколько ему сейчас? — Девятнадцать. — Наверное, он очень гордится тобой, если пошел учиться на юриста. — Наверное. Он поднял с земли камушек, запустил его в воду и повернулся к Алисе. — А что насчет тебя? Где твоя семья? Алиса грустно улыбнулась и опустила глаза. — Моя семья — это, Брайан. Родителей больше нет. — Прости. — Ничего. «Что с ними случилось?» Алиса помолчала, вглядываясь в сверкающие блики на поверхности воды. Двумя пальцами подняла с песка ракушку и отбросила в сторону. Кажется, с самой смерти родителей она не говорила ни с кем о них. Колючий ком в груди больно заворочился. Нужда выплеснуть вовне хоть часть того, что мучило столько лет, заставила разоткровенничаться. Пять лет назад они ехали в гости к друзьям и пьяный водитель решил что успеет проскочить поворот не успел на нем не царапины а машина родителей в смятку мне жаль мне тоже алиса сглотнула когда лавина из воспоминаний хлынула в полную силу накрывая с головой брайан тогда с катушек слетел пропадал сутками с друзьями путался с какими-то девками начал употреблять наркотики я просила его прекратить но Какое-то время я вообще его не видела, из колледжа его исключили. Года три прошло, прежде чем он услышал меня. Нашел работу, у него получалось понемногу, хотел восстановиться в колледже. В последнее время мы стали очень близки, но мне все время кажется, что если меня не будет рядом, он снова сорвется. Кто-то был с тобой тогда? Алиса поджала губы и мотнула головой. Как же ты справлялась со всем этим? Моими друзьями были книжки. Застенчиво улыбнулась она. Я и в школе была ботаником, со смертью родителей стала заниматься еще больше, сутками сидела в библиотеке, за компьютером. Это помогало отвлечься, я просто не могла позволить себе быть слабой. Майкл недоверчиво посмотрел на Алису и криво улыбнулся. «Картер? Ботаник? Не веришь?» Она озорно улыбнулась в ответ, после разговора почему-то стало легче. Я была настоящим книжным червем. «Не верю. Я скорее поверю, что ты вломилась в кабинет директора, навела там хаос, ну или спалила что-нибудь». На лице Алисы появилось загадочное выражение. Она сказала голосом нашкодившего подростка. «На самом деле, ты почти прав. На уроке химии однажды увлеклась и...» Продолжить ей не дал громкий смех капитана. «Вот это больше похоже на правду». Все еще смеясь, он поднялся на ноги, протянул ей руку. «Пойдем, отличница, нам еще в Мун съехать». Алиса из за предложенную руку, поднялась, и они зашагали в сторону отеля. Настроение от прогулки поднялось, усталость немного спала. Майкл даже случайно обмолвился, что сделать выходной было и правда неплохой идеей, но потом будто жалея о сказанном стал до смешного серьезным. Через три часа автомобиль остановился у двери мотеля. Алиса помахала Майклу рукой и выскочила на улицу. Она устала, поднялась по лестнице на второй этаж, открыла дверь и с первых же секунд почувствовала, что в комнате кроме нее кто-то есть. Прежде чем она успела сделать хоть что-то, сильная рука обхватила ее со спины, вторая зажала рот. Алиса пыталась пошевелиться, но ее руки были плотно прижаты к телу. Сердце рухнуло в пятки, воображение рисовало страшные картины, и Алиса уже успела представить, как ее бездыханное тело прикапывают землей в ближайшем лесопарке. Ноги онемели, дыхание стало прерывистым. Алиса Картер никогда не сдается! Раздался в памяти голос брата: Умирать не хотелось хотя бы для того, чтобы вытащить его из западни. Если не она, то кто? Осознание плачевности ситуации выдернуло ее из оцепенения и толкнуло к действию. Она, чтоб было сил, вцепилась зубами в руку, зажимавшую рот. От укуса латекс на руках нападавшего заскрипел, раздался приглушенный стон. Человек отдернул руку, и Алиса успела громко крикнуть. «Помогите!» Капитан сидел в машине. Алиса только что вышла, он проводил ее глазами до входа и уткнулся в телефон. Время было позднее, и возвращаться в участок смысла уже не было, да и не хотелось. Однако отследить движение по расследованию требовалось. Майкл решил набрать номер бренды, выяснить, что она успела узнать, но вдруг поднял взгляд на окна мотеля. В одном из них он увидел лучики света. Несложно было сообразить, что именно в этом номере жила Алиса. «Фонарик», — произнес он вслух логично. Интуиция нашептывала подняться и проверить. Майкл вышел из машины, достал пистолет и стал осторожно подниматься по лестнице. В мотеле было тихо, только изредка из-за дверей негромко доносились голоса и шорохи. Спокойствие засыпающего здания нарушил крик со второго этажа. Крик Алисы. Ярость взвилась вместе с тревогой. Не дав себе время продумать план действий, Майкл бахнул ногой по двери и влетел внутрь. Прямо напротив стояли двое в черном, даже лица были скрыты под балаклавами. Один держал руками Алису, другой бросился к балконной двери. Майкл выстрелил. Послышался звон разбитого стекла, но силуэт успел выскочить наружу. Державший Алису оттолкнул ее, она полетела на Майкла. Капитан отвел оружие в сторону, а неизвестный выскочил через балкон. Майкл удержал Алису за плечи, поставил на ноги и выбежал следом за налетчиком в балконную дверь. Он перегнулся через перила и сплюнул, увидев внизу небольшой фургон. По всей видимости, ночные гости спрыгнули на крышу фургона и удрали. Настроение скатилось в ноль. За грудиной все еще шумел гнев. Майкл вернулся в комнату к Алисе, включил свет. В комнате устроили настоящий погром. Вещи из шкафа в беспорядке были разбросаны по полу. Ящики тумбочек вместе с содержимым перевернуты. Чем больше он смотрел, тем сильнее бесило то, что ублюдки сбежали. Капитан остановился по центру комнаты и посмотрел на белую как мела Алису. «Как ты?» Вкрадчиво спросил он, приближаясь. «Цела?» «Да, все нормально». Алиса дернула плечами в провальные попытки придать своему голосу равнодушное звучание, но он предательски дрожал. Майкл шагнул ближе. От вида слабости Алисы внутри закручивалось желание защитить. Не давало покоя то, сколько пришлось пережить ей в одиночку. Он положил руку на ее плечо и заглянул в лицо. «Картер». «Не обязательно всегда изображать железную леди». В ней будто рухнула последняя опора мужества. Подбородок дрогнул, она закрыла лицо руками, и без того натянутые струной нервы сдали, слезы сами потекли из глаз. Майкл притянул Алису одной рукой к своей груди, потер плечо. Ч, все хорошо». Алиса откнулась лбом в его грудь и тихо плакала. Становилось понятным, что вся легкость, чрезмерный оптимизм были напускными, чтобы не скатиться в отчаяние от всех навалившихся бед. И вот сейчас, почувствовав поддержку, она сдалась. Несколько минут ей потребовалось, чтобы окончательно прийти в себя. Чуть погодя, Майкл позвонил в участок и принялся расхаживать по комнате, снова погружаясь в размышления. Алиса сидела в кресле, поджав под себя ноги. «Что-нибудь пропало? Заметила?» Рабочим тоном полицейского спросил он. «Ноутбук. Они сразу забрали его, когда я вошла. А больше не знаю». Походив еще несколько минут по номеру, Майкл махнул головой в сторону двери. «Собирайся, поехали». «Куда?» «Поживешь пока у меня. Я не верю, что это просто ограбление». «Возможно, Алистер узнал тебя и послал сюда людей. В мотеле они до тебя доберутся». «Что им мешает прийти к тебе домой?» Тихо прошелестела Алиса. Майкл самодовольно ухмыльнулся. «Пусть только сунутся». Алиса собрала вещи, какие было возможно, и, столкнувшись в дверях с полицейским, пошла вслед за капитаном к машине. Майкл открыл дверь своей квартиры, включил свет и бросил ключи на полку. Алиса робко вошла следом. «Располагайся. Есть хочешь?» «Нет, спасибо». Она прошла в гостиную, осматриваясь. «Твоя квартира — это лофт?» Майкл пожал плечами. Алиса глубже прошла в гостиную, совмещенную с кухней. Слева от входа стоял белый остров со столешницей под дерево, а в паре метров от него развернутый спинкой синий диван и небольшой журнальный столик. Минимализм и удобство. Примерно так Алиса и представляла себе квартиру трудоголика. Капитан поставил сумку Алисы на пол рядом с диваном, вытащил из шкафа два стакана, плеснул немного виски. Один стакан протянул Алисе. «Пей». Она пригубила из стакана. Сморщилась. потом залпом опрокинула виски и громко выдохнула. По горлу прокатилось тепло и мигом дошло до центра груди. Майкл спокойно добил свой напиток, поставил стакан на стол. Он облокотился ладонями о столешницу, глядя куда-то вниз. «Если нападение было не случайным, а я уверен, что так и было, тебе нельзя больше приходить в седьмое небо». Между лопаток пробежал холодок. Алиса понятливо кивнула. «Зачем им мог понадобиться твой ноутбук?» Майкл пристально посмотрел на нее. «Не знаю. Наверное, хотели проверить, что у меня на них есть». «Может быть». «Вряд ли им удастся. Не каждый сможет взломать мой ноут». Майкл кивнул, вышел из комнаты. Он вернулся с подушкой и одеялом, бросил их на диван. «Ляжешь в спальне». «Устало», — сказал он. «Если что-то понадобится, буди». Алиса попыталась возразить. «Майкл, давай спать. День сложный был, завтра еще со всем этим разбираться». Алиса послушно поплелась в спальню. Мельком осмотрела квадратную комнату в светло-бежевых тонах, где кроме двуспальной кровати стоял письменный стол, шкаф для одежды и небольшой стеллаж рядом с окном. Она села на кровать, обняла себя за плечи, было странно засыпать здесь, в этой квартире, в квартире Майкла. Вроде все было чужим, но почему-то не отталкивало, как и он сам. Алиса свернулась калачиком, закрыла глаза. Прошедший день пролетел в памяти, то отзываясь трепетом, то придавливая тяжестью пережитого. Измотанный организм вскоре скомандовал спать, и Алиса отключилась.